Глава 18. Вот и угол дома, а вот уже и другая сторона. Под единственным окном действительно валялся мешок, и вроде даже не драный. Я осторожно подошел и ткнул в него тупым концом копья. Мало ли что в нем могло завестись. Что-то твердое. Я заглянул, но ничего не рассмотрел. Засунул руку. Мне достался один из двух найденных комплектов перчаток. И извлек банку тушенки. «Неплохо. Сразу убрал в инвентарь. Что еще?» «Смеситель. Почти новый. В хозяйстве пригодится. Дальше. Катушка с миллиметровой проволокой. Отлично. Крюк. Хорошо». «Сергей». «Клондайк». «Шизоид». «Все чисто». Почти за каждую находку на наш счет падало по двадцать очков. Но инвентарь вмещал всего десять предметов, и остальное пришлось тащить прямо в мешке. К слову, даже изрядно опустевший, он все равно порядком весел». «Шизоид». а ты на Дед Мороз похож!» Назад я топал значительно быстрее, и вскоре мы втроем стояли на крыльце. «Нагулялись?» — спросил Колян. «Не, надо еще на ту сторону дома сходить, может, там тоже мешок есть». После удачно выполненной задачи моя уверенность еще больше выросла. И от дальнейшего исследования территории удерживала только то что я по-прежнему ни хрена не видел по той же схеме мы подошли и заглянули за второй угол мешка не нашлось зато у стены что-то стояло похож листы металла шепнул влад из таких можно много чего полезного нарезать тогда я пошел листов из неизвестного но выглядящего очень прочным металла оказалось пять метр на метр и таскать их я мог только по одному и то получалось не совсем тихо. Я передавал их Коляну, а тот, проваливаясь по колено в снег, сразу относил в дом. Влад продолжал стоять на стреме, и только благодаря этому удалось избежать беды. «Ужас, шокер!» Я шел с листом и уже видел Влада, скидывающего арбалет и смотрящего на что-то за моей спиной. В первую секунду ничего разглядеть не удалось, а затем во мраке появилось еще более темное пятно. Высотой метра три и не меньше полутора в ширину. А потом тьму разорвал оглушающий рев. В моих руках был последний лист металла, и даже реши я побежать, не факт, что успел бы. Поэтому, недолго думая, я резко развернулся и двумя руками метнул сам лист. Получилось что-то вроде гигантского сюрикена. И он попал! Монстр снова заревел, но уже от боли. Я был рванул его добивать, но передумал, так как назов зов родича ответил многоголосый рев со всех сторон. «Валим!» Влад скрылся за угол, и я как мог быстро последовал за ним. На крыльце хотел обернуться, но шизоид схватил меня за руку и, втащив в дом, захлопнул дверь. «Заваливай!» — крикнул он молоту, и сам начал кидать те камни, что мог поднять. «Что там?» — Сергей поднял копье и с тревогой смотрел на нас. Жопа! Минимум три тех, похожих на медведей и монстров, бегут сюда. И скажу вам, вблизи они выглядят значительно солиднее, чем издалека. На четырёх лапах ещё приемлемо, а как на задние встают, не меньше трёх метров. Когтища, сантиметров пятнадцать. Полная пасть клыков. Я попал из арбалета в живот, эффекта не заметил. Но я же ранил его. Я подкатил к двери очередной обломок. Обычную зверушку твой бросок разрезал бы пополам, и лис бы дальше полетел. А этого ранил только потому, что удачно попал углом. Ранил, правда, серьезно. Вряд ли выживет». Колян укрепил насыпь крупным блоком и прислушался. «Вроде уходят». «За угол все ушли, туда, где ужас их корешу порезал». «Вы убили зимнего стража. Плюс 300 очков. Итого 1550». «О, не зря вышли!» — довольно потер руки Колян. «За остальных кстати, очков не давали». «Больше интересно, только за первого дадут или за каждого?» — задался практичным вопросом Шизоид. «И можно ли есть их мясо?» — присоединился к рассуждениям Сергей. «Насколько я слышу...» — Влад прислонил ухо к двери. «Его уже едят». Мы переглянулись и, еще немного укрепив вход, отошли к буржуйке. «Ну, хоть в дом не полезли!» Техник вернулся к разметке одного из принесенных листов металла. «Получится из этого что-то толковое сделать?» Я с интересом повернулся к нему. «О, много всего! Мощные ножницы по металлу у меня уже были, а в том мешке, что ты принёс, нашёл сточильный камень. Ну там, ручку крутишь, он вращается. Сделаю несколько ножей, хорошие наконечники для копий и стрел, детали для ловушек и ещё кое-что. Кстати, минут через двадцать будет вода». Он указал на уже вовсю кипящую кастрюлю. «Давно пора». Я облизал пересохшие губы. «Жопой, чувствую, в ближайшие несколько часов нам отсюда не выйти, так что поступаем в твое распоряжение. Надо попробовать сделать по максимуму самых разнообразных предметов, а уже потом идти на охоту». «Отлично!» — Сергей потер руки и улыбнулся. «Начнем, пожалуй, с мебели». Следующие несколько часов мы пили, вытачивали, сгибали, разгибали, прибивали, прикручивали, раскручивали. Целых деталей не хватало. И чтобы изготовить ту же кровать, нам пришлось разобрать собранный до этого стол. По счастью, на получении очков это не сказалось. У каждого из пяти окон теперь стояли ловушки. Где-то это были взведенные самострелы, где-то разного типа и устройства капканы. Наш арсенал также пополнился. В основном обещанными копьями, которые были и прочнее, и острее предыдущих. Ещё удалось изготовить два лука, правда, проблема стрел никуда не делась. Больше всего меня порадовал огромный арбалет, и для него у нас было четыре стрелы, полученные из распиленной миллиметровой арматуры. По нашим прикидкам, из этой дуры можно будет подстрелить в том числе и тех тварей, с которыми мы уже столкнулись. Оружие вышло очень тяжёлым, и уверенно держать его смог только Колян». Количество наших очков уже перевалило за три тысячи. «Надо идти кусты ломать», — резюмировал я. «Тогда с луками можно...» «Тихо!» — шикнул Влад и указал на дверь. «К бою!» Мы быстро рассредоточились по комнате и заняли заранее оборудованные для обороны места. Через несколько секунд раздались шаги, а потом в дверь слабо постучали. «Помогите!» — послышался приглушенный женский голос. «Я ранена!» Мы переглянулись. «А русский говорит», — прошептал Сергей, обращая внимание на деталь, которая ровным счетом ничего нам не давала. «Если бы я хотел ворваться кому-то в дом, я бы постучал точно так же», — тихо проговорил Колян. «Прикинулся бы раненым». Гостью снова постучало. «Помогите!» «Да! Игра на сто вариантов! Пусть даже система сделала так, что мы с конкурентами понимаем друг друга, раз-то нашу они заранее не знают». Так что это вряд ли кто-то из сидящих в таких же домах, как мы. Значит, это или не игровые персонажи, то есть неразумные в обычном понимании этого слова, или команда, у которой другое задание. Какое? Убить нас? Вряд ли. Это было бы чересчур легко. По большому счету, надо просто ждать нас на улице. Да и в целом это было бы слишком хардкорно для червоточины 33-го уровня. Значит, они должны что-то сделать внутри дома сломать или украсть это не критично и если с жалом не водить может быть предотвращено ты куда прошептал влад когда увидел что я вышел из-за укрытия надо помочь попавшей в беду несчастной. помогите завал раскидать потом прикрывайте когда все было сделано ребята снова заняли позиции а я поднял копье и открыл дверь на крыльце прислонившись к перилам сидела молодая эльфийка ее глаза были закрыты а тянущийся по снегу кровавый след уходил в туман. Все это, в совокупности с тем, что за ней почему-то не гнались монстры, указывало на то, что это не игровой персонаж. Ну, как не игровой? Слепок чего-то разума, как это было в имперском доме с кошка бабушкой Гриллс. «Колян, затаскивай!» Силач подскочил и, подхватив эльфийку на руки, затащил ее внутрь. «На кровать клади!» Девушку уложили на сомнительной чистоты матрас после чего Сергей аккуратно расстегнул ее куртку. Рана в боку выглядела ужасно, хотя в темноте любая рана, из которой торчит обломок чего-то, будет выглядеть так. «Мне кажется, она не жилец», — угрюмо пробормотал Влад. «Похоже на то», — кивнул Колян. «Я был склонен с ними согласиться. Среди нас не было врачей, а из медикаментов только поллитровая бутылка со спиртом». Видя, что мы стоим и тупим, обязанности главного врача взял на себя Сергей. «Влад, дай чайник!» Получив желаемое, мужчина обдал кипятком самую чистую тряпку и принялся вытирать кровь вокруг раны. Потом залил все спиртом и приготовил нитку с иголкой. «Ярослав, держи ее за плечи! Влад, за ноги! Николай, выдергивай эту штуку!» Молод вздохнул, взял двумя пальцами торчащий кусок и потянул. С хлюпанем из раны вышел острый обломок чего-то похожего на рог. Сантиметров пять в длину и два в толстой части. Потекла кровь. А Сергей, не обращая на это никакого внимания, повел себя так, будто всю жизнь занимался полевой медициной. Залил все спиртом, обработал иголку с ниткой, а потом склонился над девушкой и принялся ловко зашивать рану. По счастью, наверное, все это время эльфийка в себя не приходила. «Коля, полей воды!» «Ага, так...» «Ещё!» «Спасибо!» о Ещё немного полей!» «Готово!» На всё про всё у него ушло не больше пяти минут. Дальше он пропитал тряпку спиртом и одним из найденных бинтов привязал её к ране. «Если у неё регенерация обычного досистемного человека, то есть эльфейки», тихо произнёс Шизоид, наблюдая за действиями мужчины, «то с учётом местной антисанитарии и загрязнений ей всё это вряд ли поможет». А если как у нас, то уже завтра бегать будет. Отличная работа, Сергей. Не ожидал. Я хлопнул мужчину по плечу. Да сам не ожидал. Неуверенно улыбнулся он и посмотрел на внезапно задрожавшие руки. Жалко просто ее стало. По крайней мере, мне кажется, она не казачок. Пожал плечами Колян. Кстати, застегните ей кофту. Холодно, сиськи отморозят. А отмораживать, к слову, было что... Ельевчик, пациентка не носила». Ладно, я перевёл взгляд на Влада. Давай, ещё рассказывай, где что видел. Вряд ли сразу за этой кто-то припрётся, да и она в ближайшее время не очухается. Ну, смотри. Хотя сейчас он подобрал выпавший из буржуйки уголёк и принялся рисовать прямо на полу. Вот мы, вот тут выход. Справа и слева, похоже, точно такие же дома, как наш. Они прямо на пределе видимости стоят, и видны их только снаружи. «До них метров по сорок, может, пятьдесят. Если предположить, что домов девять, их может быть и больше. Ммм, ну да. В общем, скорее всего, они вот так стоят по кругу. Есть ли что-то в центре между ними, непонятно. В смысле строений. Монстры точно есть. Вот тут и тут те кусты, из которых стрелы можно сделать. Ну и деревья еще». «Тактики три», — произнес я, глядя на схему. «Первое — сидеть тут и не рыпаться». На самом деле, шанс попасть в ту группу, что получит бафы, не такие уж и маленькие. Вторая — идти к соседям. Если там такие же дома и разумные в них, есть вероятность, что они еще не выходили, и тогда можно попробовать подрезать у них мешки и листы металла». «Да что понту с них?» — удивился Колян. «Очков не дадут, так как у нас они уже есть, а получить за воровство стрелу можно легко». «Я просто рассуждаю», — отмахнулся я и третий самый интересный и опасный вариант двигать в предполагаемый центр локации причем сделать это над до рассвета напомнил влад «По радио говорили что опасно днем а если эти твари которых мы видели считаются неопасными то честно говоря с тем кто опасен мне встречаться бы не хотелось солидарина тогда второй вопрос состав по идее я скрытный но один почти слепой можно так же сделать когда этого Влад отбросил уголёк и вытер руки от штаны. «Ты первый идёшь, я метров в двадцати сзади. Даже если тебя заметят раньше, чем ты их, я предупрежу, и какая-никакая фора будет. В прошлый раз мы пропустили атаку, так как листы громыхали, а громадина из-за дома выскочила. Соответственно, колян на крыльце страхует. Сергей девку отсторожит и рукоделием занимается». «Приемлемо», — я кивнул. «Иди, слушай». Через пять минут мы вышли из дома и, убедившись, что в непосредственной близости угрозы нет, отошли метров на десять от крыльца. «Вижу силуэт». Влад остановился, придержал меня за руку и указал пальцем направление. «Здание одноэтажное, перед ним зимний страж». «Самым важным в нашей вылазке было понять, насколько хорошо работает моя скрытность. То есть кто кого раньше заметит, страж меня или я его? Жди тут и корректируй движение и расстояние», — шепнул я. «Принял, осторожнее там». «Щит против таких здравяков бесполезен. Снесут что с ним, что без него. Поэтому в обе руки я взял утяжеленные варианты метательных копий. Также понемногу удавалось привыкать к снегоступам. Быстро бежать я вряд ли бы смог, но шел уже достаточно уверенно». «Шизоид». «Чуть левее». «Шизоид». «Норм». «Туман, темнота и громкий скрип снега под ногами». М «Да...» «Надеюсь, я ничего не проморгала и эта самая скрытность активируется не вручную». Шизоид. «Метров десять до него, стоит боком». «Твою мать! Десять метров до смертоносной хреновины, способной одним ударом разорвать меня пополам, а я ее не вижу и не слышу». «Шаг. Другой. Еще три». Шизоид. «Стой! Чуть назад!» «Почуял?» Шизоид. «Нет». «Просто место меняет. Стой пока!» А вот сейчас я услышал шаги, и, как ни странно, от этого стало легче. «Еще бы увидеть!» Шизоид. «Остановился? Что-то в снегу роет Чуть левее повернись!» Шизоид. «Иди, метров семь до него, примерно. Шаг, другой, и еще два. Вот он!» Едва различимый черный силуэт возник в метрах в пяти, и он меня не заметил. «Вижу, буду подходить». Я взял чуть правее и сделал три шага. Теперь я видел его четко, а он по-прежнему меня игнорировал. «Еще ближе». «Так, между нами три метра, а он и ухом не повел. Правда, поведя он ухом, драки уже было бы не избежать». «Ладно, обойти или идти до упора. Логичным выглядит первый вариант, но он недальновиден». «Раз уж такое дело, надо получить ответы на два важнейших вопроса, от которых зависит наш итоговый результат в этом испытании. Первый. Как близко я могу незамеченным к ним подходить? И второй. Будут ли давать по 300 очков за каждую убитую снежную тварь?» Я глубоко вдохнул, а вот выдыхал, на всякий случай, очень осторожно. Занес копье, а потом поменял его на здоровую дубину, истыканную огромными гвоздями, практически до состояния маргенштерна Шаг. Еще. Между нами два метра. Еще два шага. Метр. И я уже могу бить. Но любопытство же не порог. Да и если сделать еще шаг, смогу треснуть прямо по затылку. Шаг. Зверь вскинул голову и тут же со всего маху получил по ней дубиной, которая после удара разлетелась буквально в щепки. Мне отбила кисть, но медлить было нельзя, и мгновенно заменившее утерянное оружие копье вонзилось прямо в глаз монстру. Тот издал негромкий утробный рык и опал на снег. «Вы убили зимнего стража, плюс триста очков, итого три тысячи семьсот двадцать». «И все это прекрасно, особенно то, что я не нашумел и...» «Шизоид». «Сзади десять метров». Бежит к тебе «Мля-мля-мля!» Все эти конструктивные мысли проносились в голове, когда я, как мог, быстро спешил к одноэтажному зданию, до которого было гораздо ближе, чем до дома. «Шизоид!» «Пять метров! Он видит тебя!» Расстояние до преследователя я уже знал и без подсказок. В этом помогало рычание и скрип снега под его ногами. Вход находился с другой стороны, а с этой из того, что могло помочь, только окна — лезть в которой было рискованно и водосточная труба. Я подбежал к ней и, оттолкнувшись, уже в полете сменил снегоступы на ботинке, схватился и быстро пополз вверх. Крепления не выдержали, и труба стала клониться назад. Я оттолкнулся от стены и в прыжке зацепился за край крыши. В эту секунду снизу раздался рев, подошву что-то зацепило, но я успел и через мгновение стоял на краю парапета. Развернулся, расстегнул штаны, шучу. Просто плюнул в разъяренную оскаленную морду. Потом осмотрелся и сделал круг почета по крыше. М да по-прежнему ни хрена не видно, только слышно, что сюда, рыча, бегут еще минимум три таких же злобные твари. А еще напрягает, что среди конкурентов могут быть внимательные с арбалетами, поэтому засиживаться тут не стоит. Надежда на то, что отсюда внутрь ведет лестница, не оправдалась. Зато тут есть горка примерно из 20 кирпичей. Построить из них крепость? Что-то во мне от нервов Петросян проснулся. Я взял четыре снаряда и подошел к тому месту, где пытался залезть. Разгневанный преследователь разбирал на запчасти водосточную трубу, а остальные, судя по звукам, в этот момент жрали того, кого я убил. «Сюда иди!» Я позвал негромко, но медведю будто ткнули в морду факелом. И он взревел, и, бросившись на стену, встал на задние лапы. «Как удобно!» Размахнувшись двумя руками, я со всей дури зарядил кирпичом ему в лобешник. И тут же вторым, и третьим. Последний попал в затылок, так как медведь уже лежал на снегу, и двигались только его задние лапы. «Вы убили зимнего стража, плюс триста очков, итого четыре тысячи пятьдесят». Ого! Сергей за это время тоже тридцать очков заработал. Копейка рубль бережет. Ладно, победная эйфория — это хорошо, но надо решать, продолжать ли охоту или воспользоваться случаем, пока враги ужинают и пробраться внутрь. Наверное, второе. С той стороны, неподалеку от входа, есть еще одна водосточная труба. Если что, потом можно залезть сюда снова. Я быстро пересек крышу, убедился, что рядом никого нет, и спрыгнул в снег. Замер. Пока тихо дверь оказалась незаперта и вытащив копье я открыл ее и сделал шаг внутрь оружие на землю раздался из темноты низкий голос на «Да твою же мать